Самвел и Ашхен уединились. Прибывшие с Самвелом Иусик и алхас подсели к воинам княжны. Самвел и Ашхен молчали, как это бывает обычно, при сильном душевном волнении. Оба с восторгом разглядывали друг друга, не находя слов для выражения своих чувств. «Я очень несчастен, Ашхен!» Первый нарушил молчание Самвел. Вместо того, чтобы восхищаться сладостью твоей любви после столь долгой разлуки, вместо того, чтобы наслаждаться бесконечным блаженством твоего присутствия, я вынужден говорить с тобой о горестных и тяжелых вещах. Мы оба в трауре. Ты потеряла мать, я отца. Твоя мать поплатилась за свою добродетель, а мой отец потерянный человек, ибо он злодей. Вступив в пределы твоей страны, Я прошел сквозь огонь и пепел. Я видел развалины гордых замков твоих предков. Стыд мне и позор. Ведь все это сделано руками моего отца, того, кто будет твоим свекром. — Зачем ты говоришь об этом, Самвел? — прервала его княжна. — Зачем ты точно преступник, оправдываешься передо мной? Я готова скорее умереть, чем хотя бы немного усомниться к тебе. Я знаю, Ашхен, насколько ты добра, насколько ты выше обыкновенных смертных. В твоей безграничной любви все мои поступки сгорают, как в пламени огня. Но моя совесть неспокойна, Ашхен. Я предвидел грядущую опасность. Я видел, как зловещая туча надвигалась на твою страну. Я поспешил предупредить тебя и твоего отца. Но беда пришла быстрее, чем мое письмо. «Видно, такова воля Всевышнего», — спокойно ответила княжна. «Но «Ну, оставим это, Самвел. Лучше скажи мне, зачем ты приехал сюда и куда намерен отправиться?» Вопрос был поставлен в упор. Самвел не знал, что ответить. После минутного замешательства он сказал, «Зачем я здесь и куда направляюсь?» «Это очень прискорбный вопрос, дорогая Ашхен. Ответить на него сразу не так-то легко». Прежде я должен снять пелену с твоих глаз и открыть тебе все бедствия, постигшие нашу страну. Тогда ты сама поймешь, для чего я здесь и куда направляюсь. Отрезанные от всего мира родными горами, Ашхен имела крайне смутное представление о том, что происходит в Армении. Хотя и до нее дошли горестные известия, но они были настолько туманны, что не давали возможности понять, что думают делать злонамеренные люди — вызвавшие сильную смуту в стране. Самвел поспешил осведомить ее о совершившихся и предстоящих событиях. С сильным огорчением описал он измену своего отца и Миружана Арцруни, раскрыл злые намерения этих предателей и взятую именно на себя позорную роль в деле уничтожения христианства и распространения персидской веры в Армении. Поведал об их намерении сокрушить престол Аршакидов и создать в Армении новое царство под верховной властью Персии. Рассказал о торжественной клятве, принесенной ими царю Шапуху, и об их прибытии в Армению вместе с персидскими войсками. Рассказал об их варварских поступках и об их жестокости, связанной с их целями. Словом, сообщил все, что знал и что предвидел. Княжна слушала его в глубокой тревоге. Ее пламенные глаза выражали боль и гнев. Ее прекрасное лицо менялось много раз, пока Самвел не кончил свое печальное повествование. — А что собираются предпринять армянские нахарары против всех этих зол? — спросила она. — Некоторые из них на стороне изменников, но оставшиеся верными престолу и церкви, выклялись стать как один и либо умереть, либо спасти родину от угрожающей опасности. Затем он рассказал о приготовлениях на нахараров, оставшихся верными родине, о назначении Мушега с парапетом, о призыве царицы Паранзем вооружиться против общего врага и много другого. Свой рассказ он закончит следующими словами. «Теперь я могу сказать, дорогая Ашхен, зачем я приехал и куда направляюсь». Передо мной два дорогих существа, находящихся в опасности. Моя Родина и девушка, которую я люблю. И Родину, и тебя я почитаю в равной мере. И Родина, и ты одинаково для меня бесценны. И голос Родины, и твой голос призывают меня. Я долго страдал при мысли, на чей зов мне откликнуться. Я поклялся пожертвовать собой и ради Родины, и ради тебя но я не в состоянии решить, кому из вас принести свою первую жертву. Дорогая Шхен, укажи мне тот путь, по которому мне следует идти». «Спасение Родины прежде всего», — проникновенно ответила княжна. «Ты не будешь достоин меня, Самвел, если не прибавишь к бесконечным потокам крови, проливаемой за спасение нашей Родины и свою кровь. И я не буду достойна тебя, если не сделаю того же». «Ты?» — воскликнул Самвел, и его грустное лицо засияло радостью. «Позволь обнять тебя, ангел мести и справедливого гнева!» Они обнялись. «Никакие радости не могли бы так утешить меня, как эти слова из твоих уз, дорогая Ашхен. Они наполняют меня священной гордостью, потому что меня любят достойнейшие и храбрейшие из всех девушек Армении. Я буду сражаться за родину, непременно пойду!» — воскликнула девушка горячо. «Моя мать пропала, отец отправился на ее поиски. Не знаю, вернется ли он. Наши горцы волнуются, я едва сдерживаю их ярость. Они ведь так сильно любили мою мать. Часть войска я оставлю для охраны нашей страны, а другую возьму с собой и присоединюсь к твоему войску, который собирается под знаменем царицы Паранзем. Пусть у армянской царицы среди ее храбрецов будет и девушка начальник. Это ее порадует. Твои намерения достойны высокой похвалы, — сказал Самвел. Если бы ты не пришла к такой мысли, дорогая Шхен, то я предложил бы тебе то же самое, но ты опередила меня. Ты еще не знаешь, что мой отец и Меружан Арцруни получили особые приказы от Шапуха захватить и держать в крепостях жен и детей Нахараров до тех пор, пока их мужья не сдадутся. И твою мать увели с той же целью, Ты счастливо спаслась, дорогая Ашхен. Если бы ты не отправилась со своим отцом на охоту в ту ночь, когда персы осадили ваш замок, нас обоих постигло бы несчастье, так как тебя бы тоже увели. Армянским нахарарам известно это распоряжение шапуха, поэтому многие из них спешат найти убежище вместе со своими семьями в главной ставке армянской царицы. Последние слова Самвела видно «задели гордость княжны», И она довольно строго сказала, «Не для того я отправляюсь в лагерь армянской царицы Самвел, чтобы искать там убежище или защиту. Я хочу небольшие силы Штуника присоединить к воинству всей Армении. Если бы я захотела прятаться и спасать себя, то для этого в наших горах имеется много неприступных мест. Какие именно приказы получили твой отец или Меружан Арцруни от Шапуха, я не знаю». Об этом я впервые слышу от тебя. Но я знаю твердо, если бы враг приблизился к нашим замкам со стороны суши, персы не только не смогли бы ими владеть, но и сами погибли бы в наших горах. Так оно и случилось, но не совсем. Княжна подробно рассказала о том, чего Самвел еще не знал. Подтвердила, что в ночь нападения она вместе с отцом была на охоте, и это спасло их от рук врага. В замке оставалось лишь мать с небольшим числом охраны. Враг наступал с двух сторон, и для этого разделил свое войско на две части. Часть приближалась по суше, а другая — водным путем. Отряд, нападавший с озера, не встретил сильного сопротивления и овладел замком. А те, что наступали с суши, большей частью погибли в горных ущельях и пещерах. Очень немногим из них удалось сбежать в ван Самвел только теперь понял причину тех военных приготовлений, следы которых попадались ему по пути и так настойчиво привлекали его внимание. Он обнял княжну и воскликнул с воодушевлением. «Я верю, дорогая Ашхен, в твои страшные горы, в твои темные леса и в храбрость твоих горцев. Я на себе испытал их мощь каким образом спросила княжна высвободившись из его объятий когда я въезжала в штуник со мною было 300 всадникове Теперь же у меня осталось только 43 человека